Вера Платонова Чай с бергамотом для одиночки Глава первая Бамбалейла «Один большой бам, три осы, еще бенгальских огней пару пачек», перечислял молодой мужчина в шапочке Санты. «И римские свечи, вон те, да-да». Я сновала по торговому залу и выставляла на прилавок фейерверки, коробочки с петардами, бенгальские огни, карнавальные аксессуары, настольные игры, бумажные гирлянды и прочие товары для веселого и фееричного времяпрепровождения. Блестящие шарики из мишуры на пружинках, прикрепленные к ободку, качались над головой в такт движением и невыносимо раздражали. Вообще предполагалось, что сотрудники в праздничные дни будут выглядеть как рождественские феи и эльфы на западный манер. Но я сама себе напоминала, в полосатых черно-желтых колготках и желтом же комбинезончике Блестящую пчелу переростка. В новогоднюю ночь магазин фейерверков и товаров для праздников Бамбалейла решил выказать максимальную лояльность клиентам и заодно выжить побольше прибыли, поэтому у входа красовалась огромная распорка в виде наряженной елки с надписью «Круть! 31 декабря работаем до 22.30». Круть! Высказались и мы с товарищами, когда старший менеджер озвучил нам эту потрясающую идею. Только вот, несмотря на повышенный процент с прибыли, желающих работать 31 декабря было немного. Точнее всего один — это я. И не то чтобы сильно желающий, а просто единственный, кто не уезжал в деревню к родителям встречать Новый год на свежем воздухе, не собирался с друзьями веселиться в загородном доме или на горнолыжной тусовке, не спешил к семье и детям. А то, что я уже вчерашнюю смену отработала, так это не столь важно. Я была холоста, одинока и собиралась провести остатки новогодней ночи с подружкой Аленкой, с которой на двоих снимала однушку, за просмотром романтических комедий в компании Игристова «Коробки мандаринов и тазика Оливье». Карта, наличные, QR-код? Уточнила я, качая блестящими помпончиками, которые наверняка придавали мне придурковатый вид. Под прилавком зажужжал телефон. Мельком глянула. «Алёнка. Странно». «Карта. Прикладывайте». Вообще-то это было даже обидно, что в тот момент весь коллектив, не сговариваясь, посмотрел на меня. «Мол, Танюха, все знают, что ты одинокая. Чем тебе ещё заниматься?» Новогодней ночью. Дискриминация одиноких людей. Если бы у меня сейчас было время плакать, я бы обязательно всплакнула, но народу был полный магазин. Спасибо за покупку. С наступающим. Бодро выдала я покупателю и улыбнулась. И вас, наступающим. Махнул мне мужчина. Говорите. К прилавку подошел пацан лет 14. Карсар. «Сколько лет?» 16. «Вот врет же! Врет и не краснеет!» «Знает, что петарды продают только лицам от 16 лет!» «Но с негласного повеления администрации мы ограничивались только устным вопросом!» Телефон опять загудел и потихоньку стал съезжать к краю полки под столом. Отпустив три упаковки петард, я уже почти его схватила, А новогодние шарики у вас есть, спросила женщина, держащая за руку малыша, укутанного до в шарф. Вы стоите прямо перед ними. Это девчачьи, а есть мальчишечьи. Тетя, пцела! Малыш ткнул пальцем в меня со вздохом покидающую место за стойкой. « Тетя, фея, пояснила я ему важно и стала демонстрировать покупательнице шарики, которые все были новогодней тематики, и определить, мальчишечи они или девчоночи, представлялось маловероятным. «Пцела!» — Ребенок упорно тыкал в меня пальцем. «А гелием надуть можете? А сколько стоит? А почему так дорого? А в соседнем магазинчике дешевле? Вы можете приобрести шарики у нас, а надуть в соседнем магазине?» Проявляя чудеса клиентоориентированности, терпеливо отвечала я на все вопросы. «Вообще-то они уже не работают. Они до семи, а уже восьмой час», — сказала она мне, с таким упреком, как будто я лично сходила и распорядилась закрыть соседний магазин хостоваров. «Девушка, давайте быстрее!» Поторопили ее из очереди. «Хорошо, мне два», — с сомнением в голосе сказала она. Один такой и один такой, раз ничего получше нет. Хотя нет, лучше вон тот вместо вот этого. А, -а давайте и этот поменяем». Через пару часов неиссякаемого потока людей, желающих развлекаться и праздновать, тетя из «Доброй феи» превратилась в очень и очень злую пцелу. «С наступающим Новым годом!» Буркнула я в спину последнему покупателю из потока так, словно наслала на него угрожающее проклятие, и криво улыбнулась. Воспользовавшись затишьем, уселась на стул и набрала Аленку бормоча «Тётя Пцела сейчас сдохнет». «Ты чего не берешь, Танюх?» — быстро затрещала в трубку подруга. «Я обзвонилась вся. Могла бы сразу ответить?» «У меня народу тьма». «В общем, Эд, Тань, Пашка мне сегодня официально предложил стать его девушкой и позвал к родителям в свою запинду отмечать Новый год. Банька все дела, в общем, мы уже едем. А Оливье нарубила, если что, в холодильнике стоит». Тут она прервалась и стала переговариваться с кем-то, судя по голосу с Пашкой. «Ой, не в запинду, не то сказала, в Харахорево. Харахорево -сити. Я бы тебе предложила с нами, но неловко как-то к чужим людям. э э только и успела сказать ей. Половину салатика я с собой отложила. Но там еще нормально, тебе хватит. Извини, если что». «Эй, рыжуха, ты там долго по телефону трещать собираешься? Покупатели ждут», — заявил недовольный дед в шапке ушанки, стоявший возле стойки. «Фонтан!»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 Музыка ветра на входе вновь затренькала. В помещение ворвался поток холодного воздуха с улицы и хлопнула дверь. «Только не это!» «Притворюсь, что я сдохла!» «Девушка, я вижу, что вы тут. У вас кончики усов подрагивают», — заявил сипловатый мужской голос. «Это рожки-феи», — сказала я, выбираясь из-под стойки. Порядок навожу просто, если что, под столом. «А, вроде антенн», — понимающе сказал мужчина. «На фею не очень похоже». «Такой себе эксперт», — подумала я, учитывая, что сам он был в обычном черном пуховике и почему-то кудрявом парике с голубыми синтетическими локонами, не спадавшими чуть ниже плеч. «Ну, из вас, знаете ли, тоже...» Мальвина не совсем типичная. А типичная Мальвина? Так и есть. Без тени шутки в голосе согласился он и снял парик, обнажив абсолютно гладкий череп. Фанты играем с друзьями. Еще полтора часа так ходить. Он надел парик сначала задом наперед, затем поправил, но тот все равно остался съехавшим чуть на бекрень. Мне... «Красную звезду и алмазное небо, пожалуйста». «Пожалуйста». Я выдала ему фейерверки и выбила чек. «Татьяна», — Прочел мужчина на моем бейджи, «а я Георгий. Очень приятно. Свободны?» «Замужем», — соврала я, не моргнув глазом, и для пущей правдоподобности добавила. «Двое детей. Кот, собака, попугайчики». Не так часто со мной знакомились мужчины, но в эти редкие случаи я всегда отвечала, что замужем. А на работе и вовсе знакомиться опасалась, мало ли что за человек, вдруг неадекватный и будет караулить после смены, приставать. Упаси Боже!» Георгий покосился на мою правую руку, на которой кольца, естественно, не было, и пожал плечами. «О, круто! А у меня рыбка есть. Сомик!» С наступающим, сказал он и пошел к выходу. И вас, сказала я и быстро замкнула дверь изнутри, перевернув табличку на закрыто. Спешно закрыла кассу, благодаря небеса, что все сошлось, переобулась в Уги и пуховик, сменила ободок с желтыми помпошками навязанную шапку, выключила свет и вышла в легкий морозец. Ну и бог с ней с этой оленкой Как приду домой, как наверну оливьешечку, запью шампусиком и спать увалюсь. Хоть разочек за год высплюсь. Одна. В тишине и спокойствии. И вообще, никакая я не одинокая, просто самодостаточная. Не надо меня жалеть, у меня все хорошо. На улице уже вовсю бахали с салютами, провожая старый год. Мне? Двадцать. У меня все хорошо, приговаривала я чьи-то забавные слова из расхожего видеоролика, замыкая дверь и ставя ее на сигнализацию: Ни друзей, ни парня, ни кота, ни попугайчиков. У меня все хорошо. Твою мать! Я подскочила на месте. Неподалеку, на расчищенном от снега пятачке, скучковались подростки и взрывали петарды, одна из которых оглушительно бахнула почти у моих ног. У одной из припаркованных неподалеку машин сработала сигнализация. В этом тарараме уловила краем уха жалобное мяуканье. «Эй, вы там совсем, что ли, одурели?» — крикнул я хулиганам. «Кто вам только продает эти петарды?» «Мяу!» — снова донеслось до меня а после этого словно кто-то легонько так позвонил в крошечный колокольчик. Я огляделась по сторонам, заглянула под стоявшую машину, прикрытую чехлом, и точно из-под авто на меня огромными изумрудно-зелеными глазищами глядела белоснежная пушистая кошечка. «Потеряшка, что ли? Ну иди сюда, кис-кис-кис, я не дам тебя в обиду». Кошка мотнула головой, и крошечный колокольчик на ее ошейнике снова издал хрустальный перелив. Видно было, что животное ухоженное. Кто-то сейчас плачет в поисках любимицы. Я протянула котейке руки, стараясь выглядеть самым безобидным человеком на свете. Кошка посмотрела на меня, как мне показалось, оценивающе, и, не выказывая ни капли страха, медленно, демонстративно вытягивая лапы, Подошла ближе, а затем и вовсе изволила пойти на ручки. На красном кожаном ошейнике рядом с бубенчиком висела тонкая металлическая пластинка-адресник. «Ну-ка, переулок Заводской, дом 17». Звучало смутно знакомо. «А квартиры у тебя что, нету?» — спросил я у кошки, располагая бедолагу у себя за пазухой. И телефон хозяин почему не указал? Пришлось свериться с онлайн-картой. Дом по указанному адресу действительно располагался неподалеку. На нем значилась отметка «кафе» и то, что оно работает до полуночи. Зная свои невеликие топографические способности, благодаря которым я запросто могу заплутать в трёх соснах под окнами собственного дома, Я включила навигатор и понеслась возвращать находку. Мимо то и дело проходили шумные нетрезвые компании, благо все же было достаточно многолюдно и поэтому не страшно. Вы пришли, подал голос робот из кармана пуховика. Я посмотрела прямо перед собой. Этот-то дом я знала прекрасно и сто раз мимо него проходила. Двухэтажный деревянный вроде памятник исторической архитектуры конца XVIII века. Я не знала, что в этом старом домище располагается какое-то кафе. Затем дважды обошла дом вокруг, пытаясь понять, где заходить, чтобы попасть в заведение, и, о чудо, отыскала небольшой указатель «Кота-кафе у Снежки». Указатель вел в подвал. «Однако захочешь сходить раз в жизни в некое Кота-кафе? Попробуй, отыщи». А между тем был уже 12 час. Отчаянно хотелось попасть домой до боя курантов. Я спустилась в подвал и толкнула дверь. Заведение было похоже на обыкновенную кафешку или бар, коих в большом городе сотня штук. Единственное отличие — на диванчиках, пуфиках, барных стульях Тут и там располагались кошки всех возможных пород и расцветок. Людей в столь позднее время здесь не было, кроме пожилого бармена в классическом темном жилете и красном галстуке бабочки за стойкой, натирающего пивной бокал. Здравствуйте, я подалась к нему, расстегнула молнию пуховика и достала пригревшуюся там кошечку. Не ваша пропажа. Вот это да. «Наша Снежка объявилась», — обрадовался тот, «а мы уже начали волноваться. От лица заведения благодарю вас за этот достойный поступок». Снежка проскочила у меня под руками и обосновалась на высоком стуле. Надо сказать, что имя белоснежной кошечки идеально подходило. «Ну, раз все у Снежки хорошо, я тогда пойду». Я собралась на выход. А одну секундочку, Леди. Ух ты! Так меня еще на полном серьезе не называли. Я вопросительно посмотрела на бармена и замерла в дверях. Тот поставил бокал на стойку и важно произнес. По правилам этого кафе вы вправе сделать любой заказ за счет заведения. Он указал на графитную доску с написанным мелом меню. Я приложила руку к груди. «Это очень мило с вашей стороны, но я правда хочу поскорее попасть домой. все таки праздник. Меня ждут все... Все ждут, в общем». «Один заказ», — сказал бармен и посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. «Ну, хорошо. Чай, пожалуйста, согреюсь и побегу». «Чай с...», — уточнил бармен. «С водой!» — ляпнула я, начиная немного нервничать. «Чай с?» — он выжидающе посмотрел на меня снова и молча указал пальцем на меню. Я выхватила глазами первое попавшееся наименование и выпалила «С бергамотом!» «Да, с бергамотом, точно! Очень хочу!» «Хм, как интересно!» — сказал бармен, поправляя бабочку и выставил на стойку маленький прозрачный чайничек. Эрл Грей. Удивительный выбор. Обычно заказывают что-то подороже и поэкзотичнее. Он достал красивую железную коробочку, открыл ее, блаженно вдохнул аромат чая и при помощи диковинной ложки с длинной ручкой всыпал в чайник несколько темных скрученных листков. Пару минут, позвольте ему завариться. Я решила, что до дома я добегу минут за пятнадцать трусцой, поэтому пара-тройка минут в запасе у меня, так и быть, есть. Не спорить же со странным человеком. Вдруг у него там топор под стойкой лежит. Спустя пару мгновений отдаленно раздался звук, подозрительно похожий на «Как же так? Это что, куранты?» Воскликнула я, не понимая, куда просочились мои полчаса. Я же от силы провела здесь минут пять. Куранты подтвердил мои опасения бармен. Вот ваш чай. Он подвинул ко мне крошечную красно-золотую чашечку, больше похожую на кофейную. А вот ваш бергамот. Я сделала маленький глоток из чашки. Напиток действительно был удивительно ароматным, и цитрусовые нотки придавали ему новогоднее настроение. В этот момент на барную стойку прыгнул крупный дымчатый серый кот и уселся прямо напротив моих глаз. — Ну, привет, Татьяна, — промяукал он, — ты пей, пей. Я — Бергамот. Я ошарашенно посмотрела на чашку с чаем. Что там заварено? Чуть отпила, а уже штырит не по-детски. Это от усталости, не иначе. Денёк сегодня выдался не из легких. Смена сумасшедшая, праздник. Кошка потеряшка. Может, лежу сейчас в обмороке от усталости посреди родного магазина и вижу цветные сны про кошек и барменов. Ты пей. «Потом подумаешь». Кот подвинул поближе ко мне чашку лапой. «А теперь закрывай глаза». Он удобненько устроился на стойке и громко замурлыкал. Я решила на одну секундочку прикрыть глаза и послушать это дивное мурчание. Как хорошо-то! Мне на мгновение померещилось, что я в деревне у бабушки Сижу на кухне, на стульчике, связанном из лоскутков кружочком, а рядом тарахтит ее допотопная бирюса. И так стало на душе уютно и тепло, что я погрузилась в это ощущение с головой, окончательно упустив контроль над тем, что на самом деле происходит вокруг меня. А разве мы это ждали? Там другая же на очереди. — спросил у бармена бергамот. Мужчина пожал плечами. — Госпожа сказала, это и нужнее. — Ну, раз нужнее. Кот поднялся на лапы и выгнул спину, с наслаждением потянувшись. — Значит, проводим-с.